Вопрос 123. В чем заключается гигиена половых органов мужчины? Переполненный парижский автобус. Двое мужчин, пожилой и молодой, сидят рядом. В салон входит девушка. Молодой. «Мадемуазель, я бы рад уступить вам место, но вы сами видите, я не могу даже привстать. Садитесь ко мне на колени». Девушка садится и тут же встает. «Я чувствую, что вы заядлый курильщик», — говорит она чуть смущенно. «У вас в кармане трубка, я боюсь ее сломать». Пожилой. «О, мадемуазель, садитесь на колени ко мне. Я уже лет десять как не курю». Из непредуманных рассказов. Прежде всего, их нужно каждый день обмывать. Не стесняться не лениться обнажить головку полового члена и смыть смегму налет вокруг головки мало того что смегма раздражает крайнюю плоть и головку полового члена она вредна так как по мнению ряда исследователей канцерогенна. мы приучаем детей мыть глаза ноги уши а тому чтобы они мыли гениталии и задний проход не учим и после бани душа ванны дети вроде бы чистые На самом же деле их половые органы остаются грязными. Медики, по моей просьбе, провели осмотр тысячи студентов юношей и пришли к печальным результатам. 95% студентов не соблюдают интимной гигиены. Если обнажить головку полового члена, можно обнаружить зеленовато-желтоватый налет с мегмы, издающий дурной запах, раздражающий крайнюю плоть и головку. Спустя несколько месяцев Смегму приходится соскабливать, такой твердой она становится. И это у взрослых людей. Опрелости, потертости, раздражений в области сфинктера, сфинктер – кольцевидная мышца при сокращении замыкающая или суживающая отверстие какого-либо органа, например, мочевого пузыря или ануса, в области заднего прохода, всего этого не будет, если регулярно подмываться. Я очень любила одного человека. Мы дружили, потом началась половая жизнь, мы легли в постель, обнимались, целовались, а потом он передвинулся, оказался задним проходом у моего лица и в нос мне ударил неприятный запах. Больше этого человека я не могла видеть, а запах преследовал меня долгое время. Вот результат несоблюдения гигиены».